Любая определенно различимая цель. Путешествие в тысячи верст начинается не с первого шага. Все путешествия, не начавшиеся с проверки снаряжения, выходят намного короче, чем ожидалось. Для того чтобы вырваться из притяжения бездны массовой могилы времени, необходимо обозначить для себя любую определенно различимую цель, относительно которой можно измерять приближение или удаление. Это необходимо, чтобы начать вырабатывать навык осмысленного движения. Обладая этим навыком, можно и нужно ставить себе новые цели и прокладывать к ним предполагаемые пути. Тогда и только тогда первые шаги приобретают смысл и значение. Прежде всего, определенно различимые цели должны быть поставлены в какой-либо предметной области за пределами контента, предназначенного для потребления. Цель потребить весь контент, предпочитаемых лидеров мнений или вовсе каких-то богов великих блогов, различима, но недостаточно определена. И здесь не работает принцип недавно упомянутой Алисы Льюиса Кэрролла, что если все равно куда идти, можно идти куда угодно, все равно куда-нибудь придешь. В цифровой информационной среде все равно можно прийти только к некой бездне, легко и с готовностью дарующей занятное безличие всем убийцам своего времени. Любое определенное направление, оставляющее за спиной этот полюс безысходности, хотя бы ненадолго — уже бесконечно лучше, чем просто «все равно». Цель даже не обязана быть достижимой, быть ориентиром, как минимум примерно задающим направление, уже достаточно. Цифровая информационная среда, сделав своих обитателей уязвимыми к незаметному убийству времени, создала возможность универсального средства преодоления прокрастинации с явным отрицательным ориентиром и широким спектром индикаторов. Если вы не вполне довольны тем, куда направляетесь, оглянитесь и прочувствуйте, от чего вы удаляетесь. Если информационный шум необходим вам для отдыха и эмоционального восстановления, попробуйте отдыхать в тишине. Если в тишине проявляется давление чего-то, к чему вам неприятно приближаться, направление применения воли становится ясным. Проявляются цели и мотивы, дальние и промежуточные ориентиры, и нередко даже возникают идеи, какой помощи у кого и как попросить. Так становится возможным движение и понимание, что получилось, а что нет. Хорошим тоном и признаком считается количественная измеримость достижения целей, но даже качественной оценки достаточно, чтобы вырваться из дурной бесконечности убийства времени. Даже если время потрачено на то, что не получилось, оно не убито, а именно потрачено. С некоторым сожалением, но не без пользы, пройден ошибочный путь, проработанные гипотезы в некой мере, Опровергнуты, впрочем, работа с гипотезами, тема игр возможного. Не торопимся. Здесь сформулируем базовую для игр вероятного последовательность проверки снаряжения для путешествий по предметным областям. Оставить информационный шум за спиной. Уделить внимание тишине. Выделить направления и ориентиры для приближения и удаления. Теперь можно идти куда хочешь. Цифровая информационная среда эффективно убивает время слабых и безвольных, всем прочим дает возможность разгона воли через тишину. А вот когда вместо вездесущего информационного шума была только вездесущая доцифровая скука, всем приходилось из нее выруливать на одних волевых. Так что не фиксируемся на уязвимостях, сосредотачиваемся на эксплуатации возможностей.